Глава 108. Южно-африканская мифология В то время, когда все животные еще были людьми, один зайчонок оплакивал смерть своей матери. Луна спустилась на землю, чтобы утешить его. «Не расстраивайся, твоя мать вернется. Смотри, даже я сама то показываю, что исчезаю. Все думают, что я умерла, но я всегда появляюсь вновь». То же самое будет и с твоей матерью. Зайчонок ей не поверил. Он даже подрался с луной, чтобы она оставила его в покое, и он мог бы плакать в свое удовольствие. Он оцарапал луну так сильно, что у нее на лице остался шрам, который до сих пор видно. Луна разозлилась и рассекла зайчика пополам. Раз он мне не верит, то пусть не появится вновь, как я, а останется мертвым. Зайчонок был в ту пору человеком, и луна превратила его в животное, которое всего боится и за которым все охотятся. Но у зайца есть кусочек, который есть нельзя, потому что этот кусочек был когда-то человеком. Отрывок из работы Франсиса Разорбака «Это неизвестная смерть».